И давно с параши слез гнида лагерная не повышая голос обратился абрамов к синему субъекту пора тебя обратно в петушиный угол отправить чтобы тебе там геморрой подлечили ах ты падла заскрипел зубами синий за базар ответишь и он выбросил в сторону майора руку с заточенной тверткой, Однако майор перехватил его руку и мощным броском швырнул тщедушное тело уголовника под ноги трём парням, двинувшимся вперёд. Те на мгновение замешкались, а майор шагнул навстречу четвёртому, заходившему слева, легко ушёл от его выпада и нанёс ответный удар кастетом по ребрам. От боли тот присел и застонал на следующий удар, раздробил ему челюсть и свалил его на бетонное покрытие площадки. Трое качков бросились на Абрамова, но помешали друг другу, а он, сделал вид, будто отступает, вдруг шагнул вперед и ловким пинком разбил переднему коленную чашечку опорной ноги. Потеряв равновесие, тот со всего размаху грохнулся на бетон и на миг лишился чувств. Такое развитие событий сбило с парней первоначальный задор, и они в нерешительности затоптались перед Абрамовым, застывшим в расслабленной позе. Внезапно майор сделал выпад, и качки шарахнулись назад. При этом один чуть не затоптал синего, который как раз в этот момент начал подниматься на ноги. Майор тут же воспользовался этими мощной подсечкой, сбил с ног потерявшего равновесие противника. Тому показалось, будто его ударили по ногам бревном. Падая, парень ударился боком о железное ограждение площадки и закорчился на бетоне от боли. Последний качок с криком отчаяния, очертя голову, бросился в атаку. Но майор почти не смотрел на него. Он больше опасался татуированного уголовника, который, пригибаясь, крался вперед с заточкой в руке. Абрамов вернулся и отскочил назад в самый последний момент. Кулак молодого бандита, покасательный, весьма болезненно проехался по его скуле, зато тело качка прикрывало майора от смертоносной заточки. Слегка отстранившийся Абрамов, нес парню удар кастетом под ложечку и тот согнулся ловя ртом в воздух даже развитой брюшной пресс не помог ему сдержать удар а перкот левой заставил юного бандита на миг распрямиться и затем плашмя грохнуться на земь синий сделал выпад за точкой но майор отклонил назад корпус словно тореодор, уходящий от атаки быка, схватил, как клещами, повисшую на миг в пространстве руку противника и одним коротким движением безжалостно сломал ее, словно сухую палку. Раздался громкий хруст, и Абрамов выпустил противника из объятий. Тот остался стоять, слегка сутулившись и баюкая сломанную руку здоровой рукой. При этом из глаз его катились слезы, а изо рта непрерывно сыпались грязные ругательства вперемешку с угрозами. «Печень проколю, сука! Глаза вырву!» — бормотал бандит. В это время в дверном проеме появился майор Лебедев, поигрывший своей любимой дубинкой. Сбежав по ступенькам на площадку, он некоторое время... С любопытством прислушивался к извержению бандита, а потом нанес ему неожиданный удар дубинкой по голове. Синий осекся на полуслове. С недоумением посмотрел на Лебедев и, неловко повернувшись, повалился на тело своего юного дружка, нокаутированного Абрамовым. «Что ж ты меня не дождался?» — упрекнул друга Лебедев. «Надоело ждать. Уж больно долго ты шел», — ответил упреком Абрамов. «Ну ладно, все хорошо. Все хорошо, что хорошо кончается».